Глава 16. Из экипажа Мариника выскочила легкой птичкой и чуть не в припрыжку понеслась к корольцу дома Себастина. ардомир наблюдал за ней, немного отстав, и чувствовал присутствие в душе легкой ревности от того, как жена стремилась быстрее встретиться со своим нареченным братом, отвергнув его протянутую руку. Успокаивало его лишь то, что теперь эта женщина была полностью в его власти. Брачные договоры двух стран и двух народов, лежащие в кармане Камзола, добавляли уверенности, что теперь-то она никуда не могла от него деться. Еще день, может быть, два, и он увезет супругу в Харзморе, поместит в уют и богатство, окружит всем самым лучшим и изысканным и будет один наслаждаться ее радужной аурой и скрещеннымися изумрудными глазами, Заслушиваться ее щебетанием и мелодичным смехом. Скорей бы. А то оказывалось, что и двое суток были для него слишком долгим сроком до того момента, как стал бы единовластным хозяином такого чуда, как его огонек. «Марий, не спеши. У тебя теперь другой статус, а ты порхаешь, как беззаботная бабочка». «Бабочка? Нет. Дядя называет меня «моя веселая птичка». — Ну, ты прав. Давай я возьму тебя под руку. — Хм. Теперь ты моя, птичка. Ты попалась, Мари, и больше от меня никогда не улетишь. Слышишь? — Да? И хорошо запомни, держать буду крепко. — Отлично. Мне нравится это. Твои руки, объятия, поцелуи. А как думаешь, мы можем и сейчас поцеловаться? Совсем слегка. Это очень неприлично. В этой стране можно. В Иссурии, думаю, что тоже. А вот в Нацхазане, там только в моих или твоих личных покоях. О, это же значительно сократит количество таких божественных поцелуев, что даришь мне здесь. Не думаю. Опять же, там будет наш дом. и сможем хоть по нескольку суток не покидать спальню». «Ну ты даешь, Ардамир! Как это возможно? И день, и ночь в одной комнате? Нет, это не на мой непоседливый характер». «Глупышка, моя маленькая женушка, стой! Этот цветущий куст вполне может послужить нам ширмой. Иди же сюда». Подтянул он ее за собой в тень высокого и раскидистого растения и прижал, наконец, снова восхитительный девичий стан к своему разгоряченному телу, а там и завладел алыми губками, заметив, как они были теперь податливые и мягки. а только и успела она сказать, прежде чем оказалась в крепких, но нежных мужских объятиях. «Что теперь скажешь?» Князь смог отстраниться от жены только через несколько минут, да и то с огромным трудом, и успел заметить, какой негой были подернуты ее глаза, когда в них заглянул. Думаю, что за подобными занятиями время быстро пролетит. Наверное, ты прав. То, что чувствовала сейчас, хотела бы повторять снова и снова. А может, не пойдем к интельсам? Ну и к дьяволу! «Что?» Мариника тут же пришла в себя, напряглась, высвободилась из его объятий и начала пытаться отстраниться на подобающее приличиям расстояние. «Никак нельзя. Помнишь, последний день практики?» «Поверь, мне очень важно получить диплом университета. Для меня лично и для дядюшки. Он обещал моему покойному отцу выучить меня на мага. Ведь я очень способна. Правда, правда?» «Ладно, пусть тогда все идет пока по твоему плану». И вот он протянул руку к дверному звонку. Один миг, и на пороге стоял Себастин. В следующее мгновение мари уже впорхнула в его раскрытые объятия. Ордомиру при этом только и оставалось, что крепко сцепить зубы, а еще начать мысленный отсчет времени до того момента, как увезет супругу в свой замок. «Ри, с тобой все в порядке?» Повелитель теперь отстанет от тебя со своим расследованием. — о Искара, я так перед тобой виноват. Ведь если бы не моя глупая идея... Себастьян причитал над ней и продолжал теребить за плечи, обнимать, прижимать, отпускал и снова прижимал. — Я так волновался, а главное, что сделать ничего не мог. Скрипел зубами от беспомощности, но на ум ничего более не приходило, как только взять вину на себя. — Хорошо, что ты этого не сделал. запрокинул на него голову Мариника. — Тогда бы Ардамиру пришлось вытаскивать из каземата нас двоих. — Да, князь, прими мои искренние благодарности, Зари. Я в долгу перед тобой. Только скажи, что надо сделать, и я готов. — Не стоит. И нечего говорить ни о каком долге. Я просто возволял свою жену. И мужчина мягко, но настойчиво объявил о своем праве собственника. положил ладонь на руку Себастина, продолжающую лежать на талии и Мари, чтобы убрать ее оттуда. — Мы с ней поженились, если ты не заметил. Поэтому, Себастин, попрошу тебя не выказывать более таких бурных братских чувств. — Но, Ри, Я не понял. Перевел Энтель взгляд на нее. — Ты прислала мне вчера записку, просила ни во что не вмешиваться и написала, что этот брак... «Он настоящий, Себастин!» Ардамир лишь слегка повысил голос, и это понадобилось больше для того, чтобы не дать возможности Марии вмешаться в этот разговор, грозивший затянуться точно, если не стать ссорой. «Это так?» Друг детства видел в тот момент только Маринику. Ее ответы и ждал, так как никакой другой его не трогал. «Он... Он...» «Да...» «Моя муж и жена». Ее щеки залили, глаза засветились смущением, оттого она их и потупила. Но несчастной жертвой насилия не выглядело, как он в нее не всматривался. Поэтому и пришлось парню срочно брать себя в руки и начать уже реагировать на случившееся подобающим образом. О-о-о! Поздравляю! Совет вам и любовь! Мужчины пожали друг другу руки, но смотрели при этом больше на маренику А она решила дольше не стоять на пороге и проскользнула в распахнутую дверь. — Себастин, ты уже начал собираться на свадьбу актании А профессор? — доносился ее голос изнутри. — Отец не сможет пойти, у него какое-то важное дело в университете появилось. А я думал быть твоим сопровождающим. — Да, извини, Ардамир. Покосился он на князя. — Отлично! — голос Мари звучал уже из ее комнаты. — Я сейчас быстро переоденусь, приведу себя в порядок, и мы вместе отправимся на этот праздник. Правда, Ардамир? Когда они втроем прибыли к поместью родных актании там уже было много гостей, шума и веселья. Маринике пришлось пробираться в комнату невесты чуть ли не через строй нарядных и взволнованных родственников. — А следом за ней, не отставая, как кит бороздит воды океана, так шел ардамир рассекая толпу. У двери девушка остановилась, постучала и прислушалась к ответу. — Я могу войти? — просунула голову в приоткрывшуюся щелку. — Только она с мужчиной, — подал голос из-за ее плеча муж. — Мы можем войти? — Это ты, Мариника! — Скочила Актания из-за туалетного столика и кинулась ей навстречу. «Где ты и пропадала?» Девушка нисколько, казалось, не обратила внимания на мужскую фигуру в черном, застывшую в позе охранника за фигуркой подруги. «Я вчера место себе не находила, потеряв тебя. Как ты могла? Бросила меня в такой ответственный момент. Какое же у тебя будет оправдание?» «Она замуж выходила вчера». Поставил точку в череде вопросов к его жене, этой шумной эльфийкой Как, как замуж?» Расширившиеся глаза Актании скакали с Мариникина Ардамира и обратно. Похоже, до нее никак не доходил смысл сказанного. «Обыкновенно!» — повел плечами мужчина. «За меня! Перед вами моя супруга и княгиня Альторфати». А теперь я вас покину дома. Думаю, вам есть о чем поговорить, но не забывайте и к предстоящему бракосочетанию готовиться. — Скажешь тоже, Ардамир? — хмыкнула Мари, но муж уже выходил за дверь. — Актания, как ты обворожительно Платье великолепно! — Ты поможешь прикрепить к прическе кружевную накидку? — начала отмирать после услышанного невеста. — Нет, это надо! — Она вышла замуж всего за один день. Если честно, то за половину дня. Но сейчас надо говорить только о тебе. Как ты? Готова дать клятву. Это именно то, что хочет твое сердце? Да, Мари, я счастлива и уверена в своем выборе. А уж про маму с отцом и говорить не приходится. И брат, он сейчас тоже очень волнуется. Кто бы мог подумать? что мы с ним станем венчаться в один день. Это чудо! Надо же было так случиться!» А на следующее утро Мариника проснулась в том же домике на окраине города. Рядом лежал супруг и следил за ее пробуждением искрящимися медовыми глазами. «И кто мне достался в жены?» Спросил он со смехом и протянул руку к ее локонам, раскинувшимся по подушке. «Страстная любительница игристого вина! Ты хоть помнишь свое возвращение домой?» «Не наговаривай на меня, муж мой. Я была просто слегка весела, но в любом случае у меня есть оправдание. Вчера мы гуляли на свадьбе. Нет, на двух сразу свадьбах. И они обе чуточку были организованы по моей воле». «Ардамир, я ощущаю себя волшебницей!» «Так оно и есть! Ты фея! Фея семьи!» Наматывал он ее локон на свой палец. «Моя фея!» «И сегодня надо забрать документ об окончании практики». «Обязательно! И уехать в столицу Светлогории, чтобы оттуда переместиться порталом в нацхазан!» «Но сначала сообщить дяде, что задержусь, так?» «Так, мой огонек!» И он придвинулся к ней ближе. «Почему же мы все еще лежим, если у нас так много дел на сегодня?» «Потому что торопиться не надо». Муж уже склонился над ней, чтобы начать целовать. И так получилось, что покинули спальню они только через полтора часа. После этого события начали развиваться стремительно. Как иначе было их охарактеризовать, если сборы... Визит в университет за документами о проведении практики. Прощание с семьей актании и с семейством Эйнтельсов прошли всего за два часа. Дальше новоиспеченную княгиню посадили в карету, ту окружили всадники, а именно гвардейцы повелителя эльфов. Во главе получившейся колонны встали его величество с братом и Ордамир. И отряд тронулся в путь в обратную дорогу к столице Светлогорьи. сознайтесь, князь, не было ли вами задумано вернуться в нацхазан с юной девой? Не были вы похожи на человека, действующего под впечатлением сиюминутного настроения?» «Ну, нисколько не тянули на импульсивного и взбалмошного правителя княжества. Скорее уж наоборот. Молчите. Улыбаетесь только. Однако забавно вас наблюдать таким счастливым». — пытал Ордомир сиятельный эльф. «Мне вот теперь интересно, что еще сидит в вашей благословенной голове? Не поделитесь планами? А как к этой вашей женитьбе отнесутся ваши родственники? Все же, как ни крутья, вы будущий правитель нацхазана!» «Это еще неизвестно. У его сиятельства четыре жены и полный гарем наложниц». «Да, все так». Только они рожают ему дважды в год по дочери. Интересно, так случается из-за семейной наследственности или...» Тут брату его величества пришлось срочно умолкнуть, так как князь на него всего лишь покосился. Но этот взгляд был вполне красноречивым. «Надеюсь, у вас с этой ведьмочкой будут получаться сплошь сыновья. О, простите, я снова ляпнул, не отдав себе отчета». Хотел сказать с молодой и обворожительной новой княгиней-мариникой Аль-Тор-Фати. «Искренно желаю вам рождения мальчиков». «Благодарю», — чуть кивнула Мардамир, но было заметно, что пожелание заставило того улыбнуться. «Вот только ваша молодая супруга, которая в карете-то не может усидеть, хоть мы в пути всего пару часов, вся уже извертелась». И как ей придется подчиняться восточным правилам и законам? Не пугает вас, князь, трудности с ее непослушанием и вечными новыми проектами в голове? Такую женщину удержать заперти очень трудно будет. Я разберусь с этим. Не сомневаюсь с вашими-то способностями и известной в некоторых кругах выдержкой политика. Но женщины... Они такие эмоциональные, ранимые, как бы не сломать. У меня получится сделать нас счастливыми, я уверен в этом. Да, счастье и покой в семье многого стоят. Добиться их порой трудно, но зато потом... — Кто бы говорил? — вмешался в их беседу его величество. — Тебя ли я слышу, брат? И это слова закоренелого холостяка? Что с тобой? «Тебе пошатнулись убеждения? Переживаешь, что на этот раз остался лишь тени князя?» «О, да, все лавры и плоды захватывающего приключения достались только ему. Он действовал целенаправленно, расчетливо и стремительно. Всего пара ходов, бросок, и достиг того, чего желал. Я ведь правильно все понял?» Прищурился повелитель на Ордомира. Вы получили то, зачем ехали так далеко? Можете даже не отвечать на этот вопрос. Мне интересно сейчас другое. Ваша первая жена в курсе, что привезете в замок еще одну женщину? Нет, я понимаю, что по вашим восточным традициям это в порядке вещей — селить нескольких жен под одной крышей. Но как они уживутся? Не омрачат ли ваш покой? И потом конкретно эта женщина... как и намекал мой брат. «Птичка вольная. Сможет ли жить в вашей золотой клетке?» После этих слов уже две пары глаз со вниманием начали рассматривать Ордомира. А он лишь на миг погрузился в себя, потом как встряхнулся и снова гордо вскинул голову и распрямил плечи. «Все в моих руках. Мне помогут мои чувства, разум и жизненный опыт». Я же не юнец без усы. У меня за плечами несколько войн, около тридцати лет жизни в счастливой семье. И к этому возрасту научился править людьми и землями, справляться с трудностями и конфликтами. Не скрою, что и женщин успел повидать немало. Думаю, что научился разбираться в них. Но смотрелся и на капризы, и на уловки, когда хотели удержать мужчину возле себя. Надеюсь, что порядком их изучил, и все, что испытал в прошлом, было не зря. Тот былой опыт формировал меня. Благодаря всему этому научился лучше понимать и себя самого. Теперь же пришел к тому, что хочу иметь эту женщину женой и детей от нее. Вы спросили меня, как женщины поладят между собой? Усмехнулся тут он весело. Они будут едины в чувстве ко мне. Уже так стало. «Считаете, что я буду окружен двойной любовью?» «Отчего-то я верю вам, князь, и мне даже стало завидно». «Нет, это надо. Может и правда махнуть рукой на холостяцкий образ жизни. А что?» «Могут же у некоторых так гореть глаза при разговоре про любимую?» «А с виду был таким холодным и отстраненным». — О чем ты говоришь, брат мой, чтобы восточный мужчина и имел кусок льда вместо сердца, особенно если встретил свою половинку? Я ведь правильно понял, князь, она та самая. — Надеюсь на это, — произнес Ардамир со всей своей серьезностью. — С уверенностью могу сказать лишь то, что теперь ни за что и никогда не расстанусь с этой женщиной. Я назвал ее своей женой, Она стала моей, будет всегда рядом и подарит мне детей. И вот они прибыли в столицу Светлогории. Несколько часов отдыха в дворцовых покоях, выделенных супругом, и князь начал решительно настаивать на перемещение у нас в Хазан. Его уговаривали погостить в стране эльфов еще. И сам повелитель, и его двоюродный брат, и даже Мариника высказал за то, чтобы отсрочить переход в другое государство. «Не бойся ничего, Огонек!» Ты теперь всегда будешь под моей опекой и защитой. А в замке Харзмари еще познакомлю тебя с матерью. Она добрая женщина, не обидит, станет наставницей, научит справляться с твоими новыми обязанностями. Всегда сможет все объяснить и дать правильный совет. Уверен, что вы еще и подружитесь. Обласкал жену улыбкой, а потом повернулся к правителю Светлогории и его брату. — Не имею я права отсутствовать княжестве долго. Вы же меня понимаете. Спасибо за все и прощайте. — Но, Ардамир... — Хотела Мари прояснить еще некоторые вопросы. — Да, возьми еще вот что. Не слушая ее, князь засунул руку за полу камзола и достал свертнутую шелковую ткань. — Надень это. Как следует, повяжи на голову и спрячь лицо. А я знаю, как это надо сделать. С удивлением приняла она от него палантин. Знаешь, а если забыла, то быстро вспомнишь. Повязывай. Не получится, то я сам сейчас все сделаю. Вот, а ты боялась. Совсем неплохо получилось, только еще больше. Приподними этот край. Да. Чтобы остались видны одни глаза. Молодец, я доволен. Далее он взял супругу за руку и повел к своему коню. Дело было на внутреннем дворике дворца. Тихое местечко, небольшое по площади, защищенное от любопытных взглядов высокой каменной стеной с одной стороны, частью крыла дворцового здания и какими-то хозяйственными постройками с других. В центре, намощенной плитами из серого природного камня площадки, придворные маги спешно устанавливали магические кристаллы. Чуть в стороне от них местный конь удержал под узцы вороного князя. К нему и направился Ордамир, увлекая за собой Маринику. — Я посажу тебя перед собой, Мари. — Почему? Разве мы переместимся не сразу в твой замок? — Нет, предместие. Хочу показать тебе Харсмари со стороны. Ты сама поймешь, почему, когда увидишь его своими глазами. И уже через пару минут они пересекали радужное свечение, образованное магией между установленными на площадке кристаллами. Двое на одном коне. Женщина прижималась спиной к груди мужчины, он бережно обхватывал ее за талию. Еще миг, и вороной оказался на степном просторе, где ветер укладывал волнами высокие густые травы и пестревшие в них полевые цветы. А чуть вдалеке... На небольшой возвышенности прямо ввысь к лазурному небу возносились шпилями остроконечные башни крепостной стены и самого замка Харзмари. «Красиво!» — выдохнула Мариника, и это были первые ее слова на земле мужа. «Добро пожаловать в мой дом, жена!» Тихо засмеялся он около ее уха. «А почему на башнях приспущены флаги, — обратила она на него немного встревоженный взгляд. — Это потому, что меня, владельца замка и повелителя этого княжества, сейчас нет во владениях. Но смотри, все изменится, как только подъедем ближе. И он тронул коня. Вороной сдвинулся с места и направился к виднеющимся воротам, на которых с их приближением отчетливо стал различаться фамильный герб рода Альтор Фати. а стоило им подъехать еще на сотню метров ближе, как были замечены дозорным со смотровой площадки. Вот тогда и раздались звуки горна. Сначала дальше створки ворот начали раскрываться шире и шире, а потом флаги медленно, но верно поползли по направляющим вверх. И полотнище наконец, достигли последней точки подъема. Там их подхватил снова ветер, дернул, колыхнул и развернул. Величественно и гордо они стали развиваться на главных башнях этого старинного замка. — Так лучше? — защекотало его дыхание кожу в районе ее виска. — Гораздо. И получилось еще красивее. Но при этих словах женщина стала озираться больше по сторонам. Ее глаза лихорадочно обвели по кругу виднеющуюся степь, метнулись снова к двуцветным знаменам, а потом остановились на гриве вороного коня почувствовал ли четвероногий ее взгляд но он схрапнул выгнул шею дугой вскинул голову и покосил глазом на наездников ардамир произнесла маряника в волнении я ты этот конь и степь вспомнила Мужская рука прижала ее к его телу крепче. — Не дергайся и не переживай. Я все простил. Но в будущем не перечь мне. — Так ты... Все было не случайно. Она выглядела совершенно растерянной. — Ты нашел меня? В этот момент догадка превратилась в уверенность. Искал, нашел и вернул. Иначе и быть не могло. Вопрос был только во времени. Но надо отдать тебе должное, исчезнуть на целый год из поля моего зрения. Это далеко не каждому дано. Ты, милая, очень постаралась. Потом обязательно расскажешь мне, как тебе такое удалось. А сейчас расслабься, все же въезжаешь в дом мужа и полноправной хозяйкой. Впереди представление слугам и знакомство со свекровью. — Ох, Ардамир! — сжалась она в его твердых объятиях. — Не бойся, я сказал, — ответил с сранее, еще неслышимый ею в его голосе строгостью. — Моя поддержка тебе гарантирована. Надеюсь, веришь слову мужа? — Я? — Скинула Мариника голову и хотела повернуться к нему, но рука, обхватившая ее талию, этого не позволила. «Сиди прямо. Выше голову. Смотри вперед. Перед тобой твои подданные. Прими эти поклоны. Ты теперь их госпожа. Люди станут смотреть на тебя, и изучать. Они не должны обнаружить мои слабости. Моя жена должна быть мне подстать. Запомни это». «Но я не ты, и вообще...» «Знаю. Ты как из другого мира, но нам суждено теперь вместе идти по жизни, поэтому учись соответствовать». Она ничего не ответила, а он не мог увидеть задумчивого выражения ее лица, а оттого и решил, что его слова достигли цели, и жена отлично все поняла. Дальше эти двое были встречены его матерью. Женщина поджидала на крыльце. Глаза ее смотрели настороженно до тех самых пор, пока молодая сноха не поклонилась ей традиционно низко, не склонилась к ее протянутой для поцелуя руке и не произнесла слов приветствия и почтения. Вот тогда мать улыбнулась сыну, тепло посмотрела на его избранницу и жестом пригласила войти в замковый дворец. «А ты у меня молодец!» — похвалил Ордамир жену, когда они уже направлялись смотреть покои, отведенные молодой хозяйкой Харсмари. — Мать осталась довольна тобой. — Я же воспитанная и образованная женщина. В университете мы в том числе и обычаи народа всего мира изучаем. Кроме того, ты забыл, я была уже на Востоке, а в твоей стране даже около полутора месяца провела. — Тогда ты должна сейчас знать... что идем по женской части замка, что именно здесь тебе предстоит теперь жить, а обслуживать тебя будут помимо служанок-евнухи. Это понятно?» «Да, понятно», — потупила она взгляд. «Вот и оказалась в гареме». «Что ты там прошептала? С чем-то не согласна? А толку тебе об этом говорить?» «Стой!» Князь резко остановился и развернул к себе жену. Я намерен сдержать свое слово. Ты будешь моей единственной женой. Готов пойти и на некоторые еще уступки. Например, покои свои сможешь отделать так, как захочешь, хоть в западном стиле. Пожалуйста, твори свой мир. Там же можешь ходить в любом виде, хоть в привычном с детства платье, хоть в наших нарядах, хоть голой будь. Но последнее все же, надеюсь, не придет тебе в голову. В остальном буду требовать от тебя подчинения. Это понятно? Понятно. Но от чего надо сейчас прибегать к такому тону? К какому? Не понимаю тебя. Ты не говоришь. Очеканишь слова, будто приказываешь. Разве? Да, так и есть. А ты даже этого не заметил. И вообще, как пересекли линию ворот замка, ты стал очень быстро меняться, ардамир Словно являешься начальником, а я только твой подчиненный. Хм, но это так и есть в некотором роде. В некотором роде? Или так и есть? Я точно различаю разницу. А ты? А у меня много дел скопилось за время отсутствия в замке. И мне надо быстрее устроить тебя в твоих комнатах, чтобы потом ими заняться. Это понятно? — Вполне. Веди уже в эти самые покои. — Да, мы пришли. Вот двери. Заходи. Когда Ордомир покинул ее, показав новые владения, Мариника немедленно опустилась на кушетку, выполненную в восточном стиле стоящую в гостиной, и задумалась о своем новом жилье. Мысли были, однако, грустными, и это несмотря на богатство, окружавшее молодую женщину. На целый штат слуг, стоящий теперь напротив нее в готовности исполнить любой приказ или каприз. Это золотая клетка. Вот на такой мотив звучал ее внутренний голос, когда увидела, что у дверей встала стража. Я вляпалась то самое, чего, похоже, хотела избежать год назад. И что теперь делать? «Госпожа!» — окликнула ее молоденькая девушка. Как-то звали, нисколько не запомнила, как и всех других слуг тоже. — Не желаете искупаться с дороги? Могу приготовить любую ванну, прикажете успокаивающую? — Можно, действуйте. Проследив за двумя из служанок, удвалившимися в ванную комнату, поднялась и подошла к окну. Да, вид оттуда был интересный. Почти весь сад можно было рассмотреть, что раскинулся внизу. В открытые оконные створки врывался напористый, но теплый ветерок и играл длинный полупрозрачной белой занавеской. Мариника стояла и теребила в руках ее край, когда к ней подошла третья служанка. — Помочь вам переодеться, госпожа? Платье? Наше или ваше? — Халат. Все равно сейчас ванна будет готова, а там уже и задумываюсь как мне дальше быть.